Восьмое. Пространство, время и движение. Она и есть дождь. Она ждёт тебя в нём. У неё сбиты в кровь ноги. Она слишком долго шла. Даян в окоске. Тревожный путник. Семестр обещал быть классным. Время восстановления. Превращу Гарвард в этой городской ретрит для лечения душевных болезней куча курсов по компаративистике кофе с молоком и терапия никаких бойфрендов никакого алкоголя никаких наркотиков никаких отвлечений пусть даже приятных от моего чёткого упрямого намерения сохранить разум и никакой жизни до тех пор пока я не пойму как на самом деле нужно жить Само собой, время от времени будут вечеринки, и, конечно, будут друзья, будут сплетни. Друзья и сплетни. Хорошая штука, но никаких связей. Никаких обсессивно-компульсивных отношений, которые поглощают так сильно, что, будучи внутри них, ты даже не можешь пролистать модные развороты в ВОУК. Не можешь осилить 7000 слов о Деми Мур в «Венити Фейр». и уж точно не добьёшься той кристально ясной сосредоточенности, которая нужна, чтобы действительно работать над собой во время терапии, следовать программе, делать уверенные и твёрдые шаги, необходимые для того, чтобы раз и навсегда избавиться от этой депрессии. Первое, что нужно было сделать сразу после того, как закатиться в город и устроиться в квартире на Кирклэнд-стрит — найти хорошего психиатра. Мама в таком ужасе, что готова взять на себя счета. В её планах был как минимум доктор медицинских наук, желательно кто-то, выпустившийся из топового университета, скажем, Гарварда, кто сможет сотворить чудо, потому что она на полном серьёзе считала, что у меня поехала крыша. Но отец моей соседки по комнате Саманты, один из первых социальных работников в сфере психиатрии, принятых в какое-то важное общество Фрейдов в Европе, посоветовал, чтобы я обратилась к психиатру, социальному работнику, который учился у него. Я решила, что загляну ко всем, к каждому, чьё имя когда-либо при мне упоминали. Хоть доктор Салтеншталь в университетской клинике, хоть мои безумные друзья. Я советовалась со столькими специалистами, что в какой-то момент все мои дни превратились в длинную череду табличек на дверях и алфавитный суп, в котором плавали перемешанные буквы из различных медицинских степеней. ED MSW FD ACSW MD И была странная ирония в том, что человек настолько неподготовленный к тому, чтобы принимать решения о любых маломальски важных аспектах своей жизни, был вынужден решать, кто из них всех сможет его вылечить. В конце концов я выбрала психиатра, которого мне посоветовала доктор Салтеншталь. женщину, которая когда-то работала в Гарварде, а теперь открыла частную практику в своём изумительном доме в колониальном стиле на Маунт-Оберн-стрит. Её звали Диана Стерлинг, и она понравилась мне тем, что, как и я сама, училась в Гарварде в начале 70-х. Вышла замуж за своего однокурсника и воспитывала двоих детей с приличными, но всё же стильными именами Эмма и Мэттью. которые учились в одной из кембриджских частных школ, набитых профессорскими детьми и хипующими дочерями американской революции. Мне казалось, что она живёт достойной и стабильной жизнью, которая мне понятна. А вот многие другие психотерапевты, с которыми я встречалась, явно пошли в эту профессию, чтобы изгнать собственных демонов. А ещё мне нравилось, что она не еврейка. а значит, сможет распознать в определённых склонностях, которые я всегда принимала за этнические чёрточки, вроде того, чтобы слишком опекать, слишком нагружать или слишком критиковать, то, чем это всё на самом деле являлось. Деструктивное, дисфункциональное поведение. Я хотела работать с психотерапевтом, который станет для меня образцом для подражания. Даже в неделю мы с доктором Стерлинг встречались в её кабинете на сокольном этаже. Я рассказывала об одном специалисте, с которым общалась, о другом, о третьем неудачном опыте, о четвёртом. Объясняла всё про родителей, про воспитание в еврейской семье и про то, каково это расти в Нью-Йорке. Время от времени она задавала вопросы, но в целом атмосфера была абсолютно доброжелательная. почти что слишком спокойная. Я ожидала слёз, захлёстывающих эмоций, катарсиса, драмы, откровений. Я ждала, что терапия даст мне подзатыльник, и я скажу: "Ах, да, теперь-то я вижу. Вот в чём проблема, и как это я не догадывалась". Вместо этого моя Кембриджская жизнь стала настолько тихой и монотонной, что инцидентов которое можно было бы проработать, не стало. А я чувствовала себя слишком безмятежной, чтобы тратить время, копаясь в плохих воспоминаниях. Доходило до того, что в автобусе на пути к её офису я пыталась придумать, о чём мы могли бы поговорить. Я чувствовала себя девчонкой, которая готовится к свиданию с мальчиком своей мечты и составляет в голове список тем, которые можно было бы обсудить. На случай, если не дай бог что-то пойдёт не так. Я переживала, что доктору Стерлинг станет со мной неинтересно. Боялась, что она добавит меня в какой-нибудь список скучных пациентов, о которых она рассказывает мужу по вечерам. Тех, кто даже не мог наскрести в своей жизни психологических драм, чтобы хватило на неполный час. Я переживала, что решение отказаться от саморазрушения превращает меня в зануду. начала думать, что в нынешнем состоянии я слишком вменяема для терапии. И даже стала спрашивать себя, не будет ли разумнее тратить своё время и деньги на то, чтобы жить как живётся, читать, писать и надеяться, что ответы сами придут ко мне. А потом я устроилась на работу в службу безопасности полицейского управления Гарварда 2 вечера в неделю. Эта должность часто доставалась студентам, потому что во время смены можно было сидеть и читать. Моя смена начиналась в 11 ночи и заканчивалась в 7 утра. Меня распределили в Адамс Хаус, где жило большинство моих друзей. Так что по большей части я зависала у них. Одну за другой опрокидывала литровые чашки с кофе и с Томми с Ланч, а в конце смены заполняла журналы регистрации. Отличная работа для того, чтобы проводить время с другими людьми и ещё успевать читать. Но вот перенести 2 дня в неделю без солнца мне оказалось сложновато. Можно было вставать на рассвете каждое утро, но Кембридж всё равно оставался серым, облачным, лишённым света местом. Городом, где дни становились короче, а ночи были долгими и чёрными, а когда наступала зима, она оказывалась мучительно холодной. Я очень чувствительна к свету, и потеря двух световых дней в неделю оказалась разрушительной для моего эмоционального здоровья. Я и без того каждую зиму думала о том, чтобы взять за правило ходить в солярий, просто чтобы поймать немного ультрафиолета. Погрузиться в темноту уже в сентябре было для меня невыносимо. Вдобавок к нехватке солнца две бессонные ночи полностью сбивали мой привычный график, и я начала пропускать лекции и семинары, когда сильно уставала. Все события дня растворялись в постоянном желании спать. Где найти время на обед, ужин или хотя бы кофе, когда ты слишком вымотана, чтобы двигаться. И в довершение этого, в очередном приступе безрассудства, я ещё и решила переехать за пределы кампуса. что в Гарварде случается редко, потому что общежитие лучше и куда дешевле, чем любые варианты на местном рынке недвижимости, и в итоге почувствовала, что совершенно оторвана от потока жизни. В промежутках между квартирой и работой я выпадала из пространства и из времени. И депрессия стала возвращаться. Однажды после ночной смены Я не смогла вспомнить, какой сегодня день. Какие лекции я пропустила. А ощущения были такие, будто я застряла в сумеречной зоне и не до конца уверена, в своей ли я кровати, в своей комнате, в своей ли голове. Это было похоже на похмелье без алкоголя. Я чувствовала себя беззащитной и внезапно стало очевидно, что квартира, в которой я живу, никакой мне не дом. а очередное прибежище, где я временно остановилась, и, как всегда, и совсем в моей жизни, я просто прохожу мимо. Я вылезла из кровати, доплелась до ванной по длинному коридору, ополоснула лицо и вдруг стала задыхаться. Следующее, что я помню, я на полу, голова склонена над унитазом, меня рвёт. Я не ела так давно, что всё, что мой желудок мог извергнуть — жёлчь и желудочные соки. А когда всё закончилось, мышцы живота, диафрагма, трахея всё как будто расцарапано изнутри. Как будто они там круговую тренировку на утилу завершили без меня. Во рту была горечь, но сил встать и почистить зубы не было. А потом зазвонил телефон. Лёжа в ванной, я слушала, как на автоответчике: "Мой друг Эбен говорит, что уже 5 часов вечера. И пора выезжать на концерт Pink Floyd в Хартфорде, о котором я, совершив ошибку, рассказала ему сама. Я побежала к телефону и попыталась объяснить, что внезапно заболела, меня только что вырвало и, кажется, у меня температура. Это от работы по ночам, Лис, сказал он. Попробуй собраться и выбраться из дома, будет получше. Он наверняка был прав. На меня это не трогало. Я была уверена, что не смогу пошевелиться. Эбен, я не могу пойти с тобой на Pink Floyd, заплакала я. Эбен шмыгнула носом. Мне правда жаль. Я верну деньги за билет и за твой заплачу. Пожалуйста, только не ругай меня не сейчас. Я чувствую ужасную слабость. Не понимаю, что со мной. У меня болит голова, всё тело болит. И не знаю, почему мне страшно. Я всё плакала. Хорошо, Лис. Как хочешь. На следующее утро я объявила доктору Стерлинг, что у меня, кажется, нервный срыв. Но я не понимаю, в чём дело. Может, это всё из-за темноты и недосыпа. Может, это просто период расхлябанности, который всегда бывает в начале семестра, подошёл к концу. А теперь реальность, рутина и депрессия накатили на меня. Не было парней или алкоголя, на которые я могла бы списать этот спад. Так что, видимо, дело было в судьбе. В любом случае, я ощущала это всем телом как физическую болезнь, которая вызывала это лихорадочное состояние, словно моё тело начало наступление на разум. И я перечисляла вслух симптомы. озноб, вспышки жара, тошнота, истощение. "Со мной что-то не так", стонала я. "У меня так всё болит, не только голова, но везде, везде, как сильный грипп. Но это точно эмоциональное, хотя всё выходит через тело". Я думала, что доктор Стерлинг сочтёт это внезапным приступом Ведь ещё пару дней назад я только и делала, что говорила, что чувствую себя, на удивление, здоровой. Но, похоже, она знала, что можно рассыпаться за секунды. Всё это вполне может быть частью депрессии, — сказала она после того, как я описала симптомы. Мы с тобой занимаемся около месяца. Вполне возможно, что это первые отклики. Может быть, первый нервный срыв. Не переживай. Всё бывает. Это часть терапевтического процесса. Это частичка твоего выздоровления. Несколько дней спустя я проснулась в крови. Кровь была на постельном белье, на простынях, на моей ночной рубашке, и я подумала, что умираю. Точнее, что уже умерла. А потом я почувствовала корку из комочков крови и сукровицы на внутренней стороне бёдер. И увидела плотные багровые сгустки, которые спускались по ногам как колготки. И я подумала: "О, нет". Всю неделю перед этим меня тошнило, но я решила, что просто болею как обычно. История моей жизни. Внутри меня было так пусто, что иногда тело вызывало тошноту для того, чтобы очиститься прямо до скрипа. А в выходные вообще было черти что. В голове что-то болело так сильно, что у меня были приливы жара и галлюцинации. И я решила позвонить своему бывшему Стоуну и пригласить его на венгерское вино. Не столько для того, чтобы выпить, скорее расслабиться и перестать думать. 6 часов подряд он не выпускал меня из объятий, потому что боялся, что если отпустит, я выпрыгну из окна. Голова была туч в точка к самолёт. который должен совершить аварийную посадку. Что-то такое. Больше всего меня стала пугать лёгкость, отсутствие притяжения. Я была уверена, что если Стоун выпустит меня из рук, я улечу на Марс. Поэтому, когда я проснулась в понедельник в собственной крови, я была уверена, что навсегда рассталась со своим телом. Я скатилась с футона на пол, толчком поднялась опёрлась на стену и поползла по коридору к телефону. Я свернулась комочком, потому что резь в животе была невыносимой, а поясница болела так, словно её сжали раскалёнными щипцами. Я набрала Стоуна. Я обернулась и увидела, что за мной тянется кровавый след, похожий на картину Джексона Поллока. Точки и брызги на полу, мазки на стене. Стоун, я умираю. Сказала я, стоило ему поднять трубку. «Снова? Стоун, мне конец. Я знаю, что говорила то же самое в субботу и, прости, что разбудила, но повсюду кровь. Меня трясёт, всё болит. И я правда умираю. Я думаю, мне нужно к врачу. Может быть, это месячные. Может быть, я умру, и если ты сейчас же не приедешь и не отвезёшь меня в больницу... В моей смерти будешь виноват ты. Сто он был не из тех, кто сможет оспорить столь извращённую логику. Было 19 октября 1987 года. Я доехала на такси до больницы в одной ночной рубашке, на которую натянула свитер. Везде была кровь. Меня рвало на пол. Бедняги, которые ждали вместе со мной в приёмной, Наверное, хотели оказаться со своей неотложкой в другом месте. На меня даже смотреть было мерзко. Фондовый рынок как раз упал на 508 пунктов. Позже я отмечу, что мы с рынком рухнули одновременно. Я лежала на смотровой кушетке в одном из кабинетов приёмного отделения и орала: "Я умираю! Я умираю!" Ужасная острая резь в животе, словно в меня со всех сторон тыкали ледорубами. И вдруг медсестра говорит: "Милочка, ты не умираешь. Вообще-то умирает твой ребёнок". Мой ребёнок. Я заплакала. Я плакала и плакала. Я думала, что проплачу 9 месяцев. Сто он давно уехал, и вот я здесь. Одна в стерильной комнате, полной флуоресцентного света, незнакомые люди говорят мне, что я беременна, скорее всего, уже пару месяцев как. Я даже не знала, что ношу в себе ребёнка. Я узнала только потому, что потеряла его. Я всё теряю. Как я вообще могла быть беременна? Джек, подумала я, больше никому. Хотя Стоун пару ночей назад Он думал, что секс поможет мне заземлиться, но кроме них двоих вариантов нет. Даже с Джеком я не помню, когда или где это произошло, что это вообще произошло. Но, видимо, да. История знает только одну деву Марию, и у неё выкидыша не было. Повезло девочке. Я услышала голос доктора в соседней комнате, где она готовила инструменты для выскабливания. Теперь не придётся делать аборт. Аборт? Я поверить не могла, что она так про меня подумала. Может, я бы это и сделала. А может, отдала бы ребёнка на усыновление. Может, я бы даже стала грубоватой матерью-одиночкой, отвозила бы коляску с малышом в ясли по пути на занятия, кормила грудью в парке, встречалась бы только с теми парнями, которым нравятся дети. А может быть, я бы сделала аборт? Но как можно убить зарождающуюся в тебе любовь, когда в твоей жизни так мало любви? Я бы скорее себя убила. Я бы скорее убила эту женщину, стоящую надо мной с понимающей улыбкой, хотя она ничего не понимает. Вообще, я бы убила нас обеих. И ото всех этих смертей мне хотелось разрыдаться. Что я и сделала? Я плакала так сильно, что в конце концов мне дали Ксанакс, чтобы немного успокоить. Через 2 часа, когда лучше так и не стало, добавили Валиум. Когда и это меня не успокоило, в меня запихнули что-то вроде хлорпромазина и сказали, что следующие несколько дней я проведу в больнице. Никто не говорил, что с ней такое. Она лежала в кровати, глядела взглядом розовые стены глотала розовые таблетки что ей давала медсестра в белом после зелёных таблеток перед жёлтыми синева под глазами я провела в больнице только одну ночь мне казалось что прошли дни или даже годы потому что я была на пичке на таблетками растеряна и большую часть времени не понимала где я и что происходит Наверное, всё лучше, чем истерика. Дежурный психолог пришёл поговорить со мной. У меня взяли кровь, в рот совали градусник и пару раз приносили еду, но в остальном никто меня не трогал. Когда моя соседка Саманта заглянула меня проведать и спросила, что со мной делают, я сказала: "Пичкают таблетками и дают спать". "Что за средневековье?" возмутилась Саманта. Она впала в ярость и твердила, что мне нужен психолог, а не таблетки. Я была слишком измучена, чтобы объяснить ей, что скорее всего я слишком измучена для чего бы то ни было, кроме таблеток. Меня поразило, что хотя мы с Самантой были знакомы совсем недавно, в сентябре кто-то из общих друзей нас свёл, и мы стали соседками по квартире. Но между нами уже установилась особая связь, как между старшей и младшей сёстрами. Саманта была старше меня на пару лет и только что вернулась после года, проведённого за границей в Лондоне, где она занималась продажей облигаций в инвестиционном банке. Сейчас она внештатно работала на ту же компанию в Бостоне. Вдобавок к составлению бумаг для предвыборной кампании Дукакиса, представляла интересы колумбийского диссидента по имени Бруклин Ривера. По выходным летала в Миннесоту. На свидания с одним из сыновей Уолтера Мандейла и даже не думала сбавлять обороты в учёбе. Пару раз в неделю она даже выбиралась на пробежку. Саманта часто рассказывала мне, что когда-то в прошлом тоже пережила депрессию и отчаяние, что по ночам плакала от одиночества в квартире своего бойфренда в Лондоне, даже лёжа рядом с ним, что она могла встать и уйти посредине званого ужина. даже не извинившись, потому что ей хотелось разрыдаться безо всяких причин. Она говорила мне всё это и пыталась убедить, что я тоже могу справиться с тем, что приносит мне боль. Но мне сложно было поверить, что я когда-нибудь стану такой же цельной, как Саманта. Саманта, которая собиралась провести зимние каникулы, путешествуя по Никарагуа и Сальвадору, чтобы уточнить, что... факты для своей диссертации о послевоенной дипломатии между Центральной Америкой и британским правительством. Саманта даже не знала испанского, но эта помеха не могла пошатнуть её невозмутимости. Мне же, лежащей на больничной койке, сама идея отправиться куда бы то ни было с минимальным знанием языка, особенно в регион, где, как известно, трупы обнаруживали в туалетах на заправках, казалась задача выполнения, которая потребует больше энергии, чем я смогу потратить за всю свою жизнь. Мне, валяющейся на больничной кровати, мысль о поездке в Центральную Америку казалась невыполнимой, не только здесь и сейчас, а невыполнимой в принципе. Я не верила, что мне когда-нибудь станет лучше. Вот в чём проблема депрессии. Человек может пережить Практически всё. Что угодно, если видит свет в конце туннеля. Но депрессия так коварна, так быстро набирает силу за считанные дни, что разглядеть свет уже невозможно. Туман, всё равно что клетка без ключа. Я даже чуть-чуть обрадовалась, когда вышла из больницы. Моя вторая соседка по квартире, Олден. В тот день пришла домой с букетом фуксий, и мы тусили, смеялись над тем, как я испугалась, что схожу с ума, а оказалось, что у меня всего лишь выкидыш. Мы пили белое вино и произносили тосты за моё будущее, счастливое теперь, когда я знаю, что со мной. Как будто я знала. Ни с того, ни с сего выяснилось, что у моих проблем есть физическая причина. и соматическое объяснение устраивало меня больше, чем стандартные попытки списать всё на психику. Когда я сказала близким друзьям, что у меня был выкидыш, что я даже не знала о беременности, пока моё тело не отвергло эмбрион, все проявили ко мне больше сочувствия, включая ретроспективное сочувствие, чем когда у меня просто была депрессия, и всё было так непонятно. Из-за этого... Я ещё долго продолжала разыгрывать историю с выкидышем, даже после того, как мои спазмы, мои ужасные спазмы прекратились, и я почти забыла о них. Сначала я никому не говорила про беременность, а тех немногих, кому сказала, заставила поклясться, что они сохранят мой секрет. Но прошло немного времени, и я уже не могла себя сдерживать. Я вызывала у людей сострадание и жалость. просто упоминая слово беременность. А когда я рассказывала, что не могла понять, что со мной происходит, что после того, как я залетела, я настолько потеряла связь с телом, что даже не замечала, что у меня нет месячных, пока однажды не проснулась, утопая в собственной крови. Когда я упоминала ещё и это, я всегда могла рассчитывать на возмущение феминисток. Я научилась так гладко ворачивать в разговор Не ругайте меня, у меня только что был выкидыш. Что едва не позабыла, что это правда. Я была в аду. Я была истощена физически и опустошена эмоционально, и по моим прикидкам, мне оставалось недолго пользоваться отговоркой: я была беременна и не знала об этом до того, как. Тебе не нужно искать предлог, чтобы быть в депрессии, сказала доктор Стерлинг во время одной из наших сессий. Это правда. Перестань чувствовать себя виноватой. Чувство вины только усиливает депрессию. Это прозвучит тупо, начала я, уверенная в том, что говорю банальности. Но дело в том, что я чувствую, будто не заслужила право быть несчастной. Я знаю, что заглянув в прошлое, мы можем сказать, что отец мной пренебрегал, мама подавляла, я всё время жила в обстановке, контекста которой не понимала, но но что? Такие ещё причины вам нужны. Я была не настолько ужасна, чтобы упомянуть берген-бельзен, муковисцидоз и прочее, настоящие причины для горя. Но ведь у многих было тяжёлое детство, продолжила я. Кода тяжелее моего. Но они выросли, и у них всё хорошо. Далеко не у всех. Это сейчас не важно. Я ведь должна быть среди тех, кто справился. Мне со стольким повезло. Столько хорошего взамен. Меня тошнило от самой себя. Сколько раз перед столькими психотерапевтами я произносила эту речь. Когда я уже перестану спрашивать себя, какое право, какую наглость я имею, чтобы впадать в депрессию? И хватит говорить о том, как много в моей жизни всего хорошего. Она напоминала персонажи из телефильма с названием вроде Самая лучшая девочка в мире или Рождённая для успеха. Не знаю. Одно хорошо в этой истории с выкидышем. Он дал мне повод чувствовать себя паршиво. Тебе нужна причина, которую можно потрогать? Да, конечно. Так ведь со всеми. Ну нет. Не обязательно. Вот почему попытка самоубийства всегда манила меня. В том смысле, что раз уж я так фантастически провалилась со всеми попытками подсесть на наркотики и алкоголь, единственное, что мне оставалось передоз или что-то в этом роде. Все подумают, что я действительно была больна, и не какой-то там депрессией, как думают сейчас. Тебе нужно перестать волноваться о том, что думают другие, и попробовать сконцентрироваться на том, что чувствуешь ты». «Господи», — сказала я, — «да я только и думаю, что о своих чувствах, а чувствую себя я всегда ужасно». «Что ж», — ответила доктор Стерлинг со вздохом перед тем, как объявить, что наше время вышло, — «думаю, именно поэтому ты здесь». Есть кое-что, о чём я никогда не рассказывала даже доктору Стерлинг. Потому что есть кое-что, чего молодая женщина из среднего класса, получившая высшее образование, особенно если ей чуть за 20 и биология и время на её стороне, не должна испытывать по поводу беременности. Ты не можешь думать: "Я хотела этого ребёнка" или "Вот бы я могла его сохранить". ничего такого. Беременность это просто невезение, мелкое неудобство, что-то, с чем можно расправиться при помощи простой хирургической процедуры, которая даже не требует госпитализации. Будет немного больно, вроде резе в животе во время месячных. Будет лёгкая депрессия, но это всё из-за гормонов. Я столько раз провожала подруг на аборт, к восьми утра в Центр женского здоровья в Сейнт-Экмес, или как там называется это место, что это вполне можно счесть ритуалом инициации и самой пройти через аборт и быть понимающей подругой для кого-то другого в похожей ситуации. Я не знала, что беременна, поэтому мне не нужно было думать об аборте, но даже если бы я и знала, думать всё равно было не о чем. я бы просто это сделала, без вариантов, без дискуссий за и против. О'кей, может быть, я бы сделала вид, что выбираю, посидела бы с психологом или медсестрой в университетской клинике, обсудила другие возможности, поговорила о том, чтобы выносить ребёнка, об усыновлении или о том, чтобы воспитать ребёнка в одиночку. Но всё это было бы в порядке вещей. Я бы рассматривала возможность не делать аборта с убеждённостью государственного адвоката, который представляет насильника или убийцу, зная, что тот виновен, но тем не менее имеет право на справедливое судебное разбирательство. Это было бы частью шарады, чтобы заставить меня несколькими годами позже Когда я маршировала по Вашингтону в 1989 году и снова в 1992, требуя дать женщине право выбирать, считать, что я действительно верю в возможность выбора. Нет никакого выбора для девушек вроде меня. Есть только аборт. И сегодня, если парень ведёт себя достойно и поступает правильно, когда девушка от него залетела, Это значит, что он пойдёт с ней в клинику, где ей сделают аборт. Может, он даже возьмёт на себя половину суммы или оплатит счёт целиком. Может, выполнит роль: "Я понимаю, как тебе тяжело". Может, скажет что-то вроде: "Это был и мой ребёнок". Но свадьбы по залёту это прошлый век. Джентльмены больше не обязаны вести тебя к алтарю. Нет больше такого правила. Конечно, я понимаю, что это к лучшему. Никаких нежеланных детей, несовершеннолетних невест и безусых женихов, загнанных в ловушку брака, которого не должно было быть. Я знаю, что так лучше. Я знаю. Развод без виновных тоже лучше. И всё же я не могу отделаться от ощущения, что мы живём в неправильном мире. что существуют неправильные чувства, которые больше не стоит испытывать. Но они есть. Они где-то застряли. Изъян, который эволюция пока не смогла удалить, вроде миндалин или аппендикса. Я бы очень хотела жалеть о беременности, не считая, конечно, удивления и шока. Но я не могу. Не осмелилась. Как не осмелилась сказать Джеку, что влюбилась в него, когда была в Техасе, потому что хотела быть современной женщиной, способной на временные отношения. Я не могу сказать Джеку или кому бы то ни было, почему ты решил, что я настолько богата, что могу позволить украсть своё сердце, и это ничего не будет значить. Иногда я думаю, что хотела бы, чтобы на лбу у меня стоял знак, обращаться со осторожностью. Чтобы другие знали, что если я живу в мире без правил, с жизнью, где нет законов, это ещё не значит, что мне не будет больно на утро после ночи, проведённой вместе. Иногда я думаю, что мне пришлось отступить в депрессию, потому что это единственная форма протеста, которую я могу бросить в лицо миру, где считается нормальным приходить и уходить, когда хочется, где обязательств больше не существует. Да. Обман и предательство в романтических и политических отношениях существовали всегда, но когда-то считалось, что делать больно, плохо, чёрство, бессердечно. А теперь это норма, часть процесса взросления. Ничего уже не удивляет. У моего отца была дочь, от которой он без особых сложностей ушёл. Неудивительно, что многие из нас могут с такой же лёгкостью пойти на аборт. Через какое-то время слова начинают расходиться со смыслом. Раз можно быть отцом без обязательств, то следовательно, можно быть бойфрендом и вообще ничего не делать. Ещё немного, и можно добавить друзей, знакомых, коллег и приблизительно всех к длинному списку людей, которые вроде как являются частью твоей жизни, хотя никакого кодекса поведения для них не существует ещё немного и кажется, что злиться или возмущаться в большинстве случаев просто неразумно впрочем, о чего вы ждали в мире, где главная социальная единица семья, несущественно, что ещё может иметь значение? Меня трясёт, когда я думаю о том, что парадоксальным образом я стала эмоционально развалиной именно потому, что меня лишили нормальных эмоций. Как написал тот русский писатель Александр Куприн: "Понимаете ли, господа, в этом-то весь и ужас, что нет никакого ужаса". Но по-настоящему я сорвалась в следующую пятницу во время театральной постановки. Это была пьеса самого Шепарда. Ставила её Руби. Длилось всё должно быть часа 4. И это была одна из самых странных пьес Шепарда, одна из тех, что театральные труппы вытаскивают на свет, когда из безумия любви и настоящего запада уже выжали всё, что можно. Не то чтобы меня в тот вечер было сложно расстроить, ведь я всего пару дней как выписалась из больницы. Из слизистой матки у меня до сих пор кровило так сильно, что я подумывала о том, чтобы пригласить Красный крест открыть филиал у меня между ног. С учётом обстоятельств, достаточно было одного неловкого разговора с Руби перед началом спектакля, чтобы я обезумела. Примерно в то время Руби как раз начала встречаться с Гунором, парнем с моего курса по семиотике, похожим на хореогранта, только с длинными волосами. Наверное, она ещё не совсем пришла в себя после того случая, когда я увела у неё Сэма на первом курсе, потому что она была уверена, что я пыталась соблазнить Гунера прямо в разгар лекции о лингвистике Чарльза Пирса, антропологии Леви-Стросса, русских формалистах и франкфуртской школе, и том, как всё это было связано с новым прочтением сказок братьев Гримм. Со всей этой интеллектуальной чепухой я бы вряд ли смогла уделить Гунору внимание, даже если хотела. К тому же, я была влюблена в другого парня, из-за которого, кстати, и оказалась на этих нелепых лекциях. Более того, я была абсолютно беспомощна. Я только прошла через настоящее физическое наказание и очередное светопредставление с попыткой отбить нового бойфренда Руби. Было последним, о чём бы я подумала. Но когда Руби Гуннар и я стояли в фойе перед началом представления, и я протянула руку, чтобы поправить криво повязанный галстук Гуннера, Руби решила, что я перехожу границы. Мне нельзя было дотрагиваться до её мужчины. Поэтому она взбесилась и отказывалась говорить со мной весь оставшийся вечер. Я извинялась снова и снова. Таскалась за ней по театру, пока она расставляла тарелки с брауни и большие бутылки с вином на столах для вечеринки после спектакля. Предлагала отнести какие-то подносы, но Руби не разговаривала со мной, не считая одной фразы «Тебе нельзя доверять». «Руби, пожалуйста, мне очень жаль», — повторяла я. «Если я что-то сделала не так, прости меня. Пожалуйста, не сердись на меня». Мне сейчас тяжело. Мне нужна поддержка друзей. Ты мне нужна. После спектакля сосед Гунора, Тимоти, заговорил со мной по непонятной мне причине. В том смысле, что я теряла пинту крови в час, а одна из моих близких подруг отказывалась меня замечать, и сложно было поверить, что кто-то хочет проявить ко мне доброту. Тимоти пытался увлечь меня разговором о главных мотивах пьесы. На меня интересовало только то, как мерзко Руби ведёт себя со мной. Не знаю, почему я заговорила с ним об этом. Я едва его знала, и Бог свидетель, это не лучший подкат к парню. С парнями нужно быть лёгкой и весёлой, как бы гадко ни было внутри. Во всяком случае, так мне всегда говорила мама. Он не должен увидеть, что у тебя не все дома, говорила она. Никому не нужен нытик вроде тебя. Но в тот вечер Тимати оказался для меня тем же, чем и все остальные. Жилеткой, в которую можно было поветь. Кто-то новенький и ещё не знакомый со всеми сплетнями. Кто-то, для кого моя депрессия и мои проблемы настоящие, и воображаемые, и всё, что я делала, не были поводом для ана в своём репертуаре. Жизнь ужасна. — сказала я, когда мы с Тимоти устроились в кафе на улице, наслаждаясь последними тёплыми днями перед тем, как вдарит мороз. «Сплошной кошмар. Руби ужасно себя ведёт со мной. Я просто хочу умереть». «Нет, не хочешь», — сказал он. Что ещё ему оставалось сказать? Мы были знакомы двадцать минут. В наши дни не до светских разговоров, что уж там. «Правда хочу». настаивала я. Какой смысл тебе врать? Я тебя почти не знаю. На днях у меня был выкидыш, происходит какое-то дерьмо, а теперь ещё Руби, которая вроде как должна быть лучшей подругой, одной из не разговаривает со мной. В целом, мне кажется, наберётся на адекватное объяснение суициду. Когда он не ответил, я вдруг поняла, что вообще-то я его знаю. Он встречался с Хедле, одной из моих соседок на первом курсе. Той самой девушкой, которая осталась на второй год, потому что во время первой попытки в Гарварде она дважды пыталась покончить с собой и на несколько месяцев загремела в Маклин. Тимоти был тем самым парнем, которого она, так и не придя в себя до конца, год спустя называла любовью своей жизни. Боже, до меня только дошло. Я спросила: "А ты не тот Тимоти, о котором Хэдли всегда рассказывала?" "Именно тот." Я пролепетала, что очень много о нём слышала, и он объяснил мне, что Хэдли здорово преувеличивала степень их близости, в основном потому, что он просто был добр к ней, когда у неё поехала крыша. Знаешь, когда Хэдли лежала в макклине, я единственный пришёл её навестить. сказал он. Ой, я знаю, что на самом деле ты не хочешь себя убить. Ты просто хочешь оказаться в какой-нибудь больнице и немного отдохнуть. А возможно. Невозможно, с нажимом сказал он. Точно. Я знаю. Он был настолько непреклонен в своём знаю, был, делал, что с ним было не поспорить. Ну так вот, Я часто навещал там Хедли, и могу сказать, что это ад. Не думай, что если согласишься на лечение, они отправят тебя на какую-нибудь ферму в горах, чтобы ты гуляла на природе и думала обо всём. И никакой арт-терапии тоже не будет. В основном там все просто лежат в своих унылых кроватях и ничего не делают. Время от времени заглядывают врачи, и ты ходишь на групповую терапию с такими отбитыми типами, что вообще непонятно, что ты делаешь с ними рядом. Плюс все больницы такие стерильные, ярко-белые, светло-голубые, светло-розовые. Телевизоры висят под потолком. Еда отвратная. Если ты можешь выздоравливать тут, не понимаю, почему тебя так тянет туда. Может, я не верю, что могу? Я поймала себя на том, что меня бесит, что Тимоти пытается указывать мне, что делать. Может, мне нравятся стерильные интерьеры, плохая еда и телик под потолком. И вообще, может, я правда хочу умереть. Ему откуда знать? Тимоти, слушай, всё было мило и познавательно, но мне пора бежать, сказала я. Надо написать эссе. Пространство, время и движение ждут. Почти правда. Мне на самом деле надо было много нагнать по курсу физики. на которую я записалась с двухнедельным опозданием. Я улыбнулась, типа: "Ну я и зануда. Домашнее задание в пятницу вечером. Ты правда думаешь, что в состоянии этим заниматься?" "Конечно. Работа всегда поднимает мне настроение". И это тоже было правдой. "Arbeit macht frei", сказала я до того, как поняла, что Тимоти не еврей и вряд ли поймёт тёмную отсылку. Аушвиц. Примечание. Arbeit macht frei. Немецкое. Буквально труд делает свободным. Труд освобождает. Эта фраза была на плакатах и вывесках, висевших над входом многих нацистских концлагерей. В частности, на воротах лагеря Аушвиц была помещена эта надпись. Конец примечания. Я не отпущу тебя одну домой, если ты серьёзно насчёт суицида. Всё нормально. Я правда чувствую себя лучше, когда много работаю. В смысле, мне кажется, что если тебя расстраивают друзья и всё такое, всегда находится стоящая фигня, которую давно пора было сделать. Так что пойду домой и займусь этим. Элизабет сказал Тимоти. Уже больше часа. Может, лучше прийти домой и лечь спать? О, это вряд ли. Пока не закончу эссе, не смогу переключиться. Чтобы выспаться, всегда есть завтра. Думаю, что тебе стоит лечь спать. Так будет лучше для тебя. Я собрала свои вещи и пошла в сторону дома через Гарвард Ярд. Тимоти шёл за мной. Послушай, Тимоти, Я иду домой, делаю то, что мне нужно, всё будет отлично. Я улыбнулась. А если по какой-нибудь необъяснимой причине завтра утром меня найдут мёртвой, передай Руби, что я попробую простить её на том свете. Я не пущу тебя, начал он. Но я бросилась бежать, одолела Гарвард-Ярд, а уже на Керклэн-стрит перешла на шаг. Думая: "Тимати решил, что меня всё равно не спасти". Так что домой я пришла одна. Я возвращаюсь, и Олден пытается втянуть меня в уютную вечернюю болтовню, рассказывая о каком-то танцевальном представлении, на котором было, как будто мне есть дело до этого. Она явно не понимает, что сейчас имеют значение только пространство, время и движение, курс, в котором я вообще не разбираюсь, хотя почему-то уверена, что он может спасти мою жизнь. Надо написать несколько эссе, и всё будет отлично. Я уверенно иду в свою спальню, но Олден успевает заметить, что я плачу, и идёт за мной. Я падаю на пол. Сумка, пальто, моё тело, груды, как куча мусора. Олден в растерянности смотрит на меня. Не переставая плакать, я подхожу к столу, беру сборник статей для курса Пространство, время и движение, несу в кровать и открываю как будто собираюсь читать. Послушай, Элизабет, предлагает Олден, подходя ближе. Мне кажется, тебе нужно поспать, а ещё успокоиться. Может, всё можно доделать завтра? Если я разберусь с этим, бормочу я. Если я одолею этого Дарвина, всё наладится. Всё будет нормально, если делать всё, что нужно. Элизабет, это безумие. А если я скоро умру, то обо мне, по крайней мере, скажут, что я усердно работала и всё сдавала вовремя. Может, я и кончусь, но с пространством, временем и движением я разберусь. Я откидываюсь назад, кладу книгу на согнутые коленки и пытаюсь читать, хотя перед глазами всё плывёт от слёз. Олден подходит и выдирает книгу у меня из рук. Может, ты расскажешь мне, что случилось? потому что уже не важно. Больше ничего не важно. «Господи, Иисус и Элизабет, Саманта уже спит, я не знаю, что делать. Чем тебе помочь? Я волнуюсь за тебя». «Я справлюсь!» — кричу я. «Всё будет нормально. Просто дай мне написать эссе о пространстве, времени и движении!» Она выходит из комнаты и берётся за телефон. звонит в скорую при студенческой больнице, разговаривает с дежурным психиатром. Рассказывает о моём выкидыше, о том, что мне плохо, что я угрожаю покончить с собой. В конце концов она вытаскивает меня из спальни и заставляет взять трубку. Я всё ещё плачу. В чём дело? спрашивает врач. Ни в чём, говорю я. Мне просто нужно работать. «Хорошо, я всё понимаю, но уже поздно, и, похоже, тебе бы не помешало поспать». «Проклятье!» — ору я. «Или я напишу своё эссе или убью себя!» «Ясно?» «Может, тебе стоит вернуться в Стилман, раз ты так себя чувствуешь?» — предлагает она. «В больнице тебе будет лучше». «Я не могу!» Всё это начинает раздражать. Я не могу вернуться в Стилман, потому что мне надо написать эссе по пространству, времени и движению, а иначе меня выбьют из колеи. Почему никто не понимает, что нужно дать мне спокойно прочитать Дарвина, и всё будет отлично. Врач явно этого не понимает и говорит, что отправляет санитаров забрать меня и доставить в больницу. говорит, что не хочет оставлять меня одну наедине со своими мыслями. Я плачу, пока слушаю её, и плачу ещё горше, когда вижу, как Олден стоит надо мной, вся на нервах, пытаясь убедиться, что передаёт меня в надёжные руки. Врач говорит, что даёт мне время собрать сумку и взять всё, что нужно. Машина будет ждать снаружи через 10 минут. Договорились? спрашивает она перед тем, как повесить трубку. Тогда до встречи в Стильмане. Ладно. Но я беру работу с собой, говорю я. Мне надо закончить эссе по пространству, времени и движению, или всему конец. Хорошо, говорит врач. Ей почти удаётся скрыть несходительность в голосе. Можешь принести всё, что хочешь. Кроме чтения и телевизора в Стильмане нечем заняться. Каждые несколько часов приходят врачи и беседуют со мной, спрашивают, что произошло, что я собираюсь делать. А я говорю, что не знаю, потому что не знаю. Они назначают таблетки, в основном снотворные, чтобы я спала и перестала говорить о пространстве, времени и движении, и всех эссе, которые я не сдала вовремя. В конце концов, даже я признаю, что в этой изолированной комнате не так уж и плохо. Тимати ошибался. Тут стерильно, тоскло. Искусственный свет слишком яркий, но зато никто меня не трогает.